Николай Гумилев «Знаешь, Жорик, у тебя гениальный ребенок», заявил монах своему школьному другу Жорику в один прекрасный день, спустя примерно три месяца после описываемых событий. «Мы с ним прошли IQ-тесты для трехлеток. Почти сто процентов попаданий. Ты представляешь? Мы еще будем им гордиться!» Олешка, скажи IQ-тест! — обратился он к крестнику. — IQ-тест! — выкрикнул маленький Олежка. — Видал? — Никогда не думал, что эти малявки такие интересные ребята. Сколько ему уже? — Два года и четыре месяца, — сказал, посчитав в уме Жорик. — Взрослый мужик! Олежка, ты у нас взрослый мужик. Я не музик, я Олег. Видал? — восхитился монах. Все четко. Не всякий взрослый козел так четко про себя знает. Олежка, расскажи папе, что ты сегодня делал? Совал Кося носик и газики, — доложил маленький Олежка. Чего? Сына. — Скажи папе, что ты сегодня делал? — переспросил журик Совал, кося, носик и газики, повторил монахов крестник. Э, про носик я понял, сказал Жорик. Чайник, что ли? Сам ты чайник. Папаша называется. Больше нужно общаться с ребенком, попенял Жорик и монах. Да ладно, а что он сказал? Он рассказал тебе, что сегодня рисовал кроша, Носик и глазики. Кто такой крош, знаешь? Это такой синий тип, ну, вроде кролика с большими ушами. Ну, смешарик, одним словом. «Олежка, а что у нас в холодильнике?» — спросил монах. «Патутики». «Точно. Они самые. Жорик, я ухожу завтра, кое-что еще докуплю, сложу в рюкзак и вперед». «Остался б ты, монах!» — попросил Жорик. «Сам же говорил, что устал от молодежной романтики, спина болит и возраст. Ну подумай, монах! Тебе Кира, кстати, утром звонила? Хорошая женщина! Я бы на твоем месте...» Он махнул рукой. «Кира! Да, Жорик, вот тут такое дело. Я хочу предложить ей...» Место генерального директора на нашей фабрике. Мы все сегодня вечером встречаемся в Тутси. Ты, Кира и я. Как тебе идейка? Ты совладелец и техническая база. Она – представительство, реализация, финансы. Голова у нее хорошая. Организаторские способности нам тоже известны. Сейчас мается без дела бедняга. Ну, а я в поиске сырья, вечно, так сказать. Алтайских поставщиков беру на себя. Может, забреду в Непал. Познакомлюсь с тамшними целителями и их зельями. Меня туда давно тянет. Ты с ней уже говорил? Нет. Решил сначала с тобой. Вот, говорю». Как она тебе? Жорик пожал плечами. Я ее знаю только по твоим рассказам. Можно попробовать. Она согласится? Мне она не откажет. — У вас с ней что-то было? — поинтересовался Жорик. — Я не говорю о своих женщинах, даже с друзьями, — заявил монах. «Ну ты, монах, даешь!» — восхитился Жорик. «Так, может, останешься?» «Нет, Жорик. Считай, я уже в пути. Душа горит. Требует смены картинок. Устал я от вашего города. Взял бы тебя с собой, да Анжелику одну не оставишь, да и фабрику. Кстати, я бы на твоем месте присмотрелся к этому пареньку». Эрику. Он, конечно, со своими тараканами, но это пройдет. Будет на людях, присмотренный, подкормить бы его. Анжелика познакомит его с девушкой, ну, дочкой какой-нибудь из своих подружек, заодно и пользу в хозяйстве принесет. Хороший программер на улице не валяется. Его уже отпустили? Он получил год условно за хулиганство. Если бы не мы, загремел бы далеко и надолго. Так что он наш крестник, образно выражаясь. Как сказал кто-то умный, мы в ответе за тех, кому неосторожно подставились. Огромов. Разбирательство в процессе. Мэтр Рыдаев настаивает на версии психической неполноценности подсудимого. «Закатает в психушку. Через пару лет выйдет», — заметил Жорик. «Еще книгу в тюрьме напишет». «Посмотрим, друг мой Жорик, посмотрим. Мы сделали все, что могли». «Алина?» «Я видел, как она на тебя смотрела. Дурак ты, монах, честное слово. Я тогда думал, у вас сладится, а ты...» Как не знаю кто. Снова вбега... Эх ты! Должно быть дурак. Монах пожал плечами. Допускаю, что ты прав, Жорик. Лина... А что Лина? Лина уедет и начнет новую жизнь. Я ей не нужен. Ей нужно начать с нуля, ты понимаешь? перевернуть страницу и идти дальше, не оглядываясь. — Да все я понимаю, но все равно жалко. Такая девушка. — Хорошая девушка, — согласился монах, и, что характерно, умная. — Совсем забыл. Жорик хлопнул себя ладошкой по лбу. Вчера вечером забегал журналист. Принес тебе подарок. Он достал из серванта небольшой сверток и протянул монаху. Монах развернул. Это была белая войлочная панама для сауны, с вышитой красными нитками нарочито кривой строчкой. Крепкий перец. Кто не бухает, тот жизни не знает. Монах ухмыльнулся и напялил панаму на голову. Теперь я, можно сказать, не черный клобук», а «белая шляпа». А что? По-моему, звучит, что надо. Волхв и волшебник по имени «белая шляпа». Он же завмаг из бюро случайных находок. В смысле, заведующий маг. То есть самый главный. И надо бы еще сайт подновить мою фотку в этой шляпе, и чтобы надпись видна. И еще он говорил и говорил, боясь остановиться, желая сгладить горечь разлуки, полные нетерпения, уже в пути, уже вдыхая вольный ветер странствий и сожалений, что увидятся они теперь не скоро. «Когда хоть вернешься, белая шляпа!» — перебил его Жорик. «Нам еще черный фарфор изобретать, ты помнишь?» «Дел непочатый край!» «Конечно помню. Насчет возвращения он положил руку на Жорикова плечо. Как карта ляжет, Жорик. Главное...» Я знаю, что ты меня завсегда примешь. Он помолчал, а потом сказал, вернусь когда-нибудь. Обязательно. Постараюсь, во всяком случае. Ты знаешь, в народе говорят, человек предполагает, а Бог располагает. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифлоинформационным комплексом «Локосвоз». Октябрь, 2018 год. Звукорежиссер Галина Буткевич читала Татьяна Ненарокомова.